Авраам хихикнул и взял телефонную трубку. Загойбе, назвался он ответившему секретарю, — «Сипи на месте!» И несколько секунд спустя э — «Эгей, Сипи! Чего это ты прячешься от старых приятелей?» Потом, начав переговор, он произнес, почти пролаял, несколько фраз, в которых жесткая стаккатта тона разительно противоречила употребляемым словам мягким, завивающимся словам, полным листья и почтения. Потом внезапный обрыв, словно на полном ходу заглох автомобильный мотор, и Авраам повесил трубку, удивленно вскинув брови. «Украдено», — сказал он, — «несколько недель назад украдено из его частного дома». Из Испании пришла весть, что легендарный и становящийся с возрастом все более эксцентричным художник В. Миранда родом из Индии, ныне живущий в андалузском городке Бененхеле, получил телесное повреждение при попытке исполнить диковинный трюк, изобразить взрослую слониху с исподу. Это полуголодное цирковое животное, взятое им на прокат на один день за немыслимые деньги, должно было по бетонному скату взойти на возвышение, специально сооруженное для этой цели знаменитым и непредсказуемым в своей темпераментности сеньором Мирандой, а затем встать на сверхпрочный стеклянный лист, под которым старый Васко расположил свой мольберт. Дабы запечатлеть это сногсшибательное событие, в Беннингхеле съехалось множество журналистов и телевизионщиков. Однако слониха Изабелла, хоть и была привычна ко всем видам шутовства, демонстрируемого на трех аренах разом, вдруг проявила такую чувствительность и стыдливость, что отказалась участвовать в действии, которое иные местные комментаторы окрестили подпольным актом и подбрюшным вуайеризмом, и в котором на их взгляд ярко отразились своеволие и испорченность, эгоистический аморализм и абсолютная бесполезность искусства как такового. Итак, художник с круто загнутыми кверху усами вышел из своего палаца. Одет он был с абсурдностью, в которой проявлялось то ли расчетливое стремление совмещать несовместимое, то ли просто его безумие. На нем были тирольские короткие брючки и вышитая рубашка, а из шляпы торчала веточка сельдерея. Изабелла, дойдя до середины ската, встала, как вкопанная, и никакими усилиями ассистенты не могли сдвинуть ее с места. Художник хлопнул в ладоши. «Слониха, подчинись!» В ответ на это, слониха, презрительно попятившись вниз по скату, наступила в аскомеранде на левую ступню. Самые консервативные из местных жителей, собравшихся поглазеть на спектакль, имели наглость зааплодировать. После этого инцидента Васка захромал, как в свое время Авраам, но во всех иных отношениях их пути продолжали расходиться. Так, во всяком случае, должно было представляться со стороннему взгляду. Провал слоновьей затеи никоим образом не остудил пыла его старческих безумств, и вскоре, благодаря уплате существенных пожертвований в фонд муниципальных школ, он получил разрешение возвести в честь Изабеллы Громадный и уродливый фонтан с кубистскими слонами, струящими воду из хоботов и балансирующими в неком подобии балетного па на левой задней ноге. Фонтан был выстроен в центре площади недалеко от резиденции Васка, так называемой Малой Альгамбры, и площадь к ярости местных старожилов была переименована в площадь слонов. Собираясь в близлежащем баре, названном в честь дочери покойного диктатора Ла Карменсита, старики, исходя ностальгическим гневом, вспоминали, что изуродованная площадь называлась раньше Пласа де Карменпола в честь супруги Каудильо, в честь ее имени и во имя ее чести, оскверненной ныне этим толстокожим вторжением. Во всяком случае, так единодушно утверждали негодующие патриархи. В старые дни, напоминали они друг другу, Бененхеле был любимым андалузским городком генералиссимуса, но прежние дни стерты ныне беспамятным демократическим настоящим, для которого все, что было вчера, только мусор, от которого нужно поскорее избавиться. И, как хотите, совершенно невыносимо, что этот чудовищный слоновий фонтан презентовал им иностранец, индиец, которому в любом случае, если уж так необходимо было пакостить, то следовало делать это не в Испании, а в Португалии в силу традиционной лузитанофилии лиц гоанского происхождения. Что прикажете делать с этими художниками, позорящими доброе имя Бененхеле, привозящими сюда своих женщин, насаждающими здесь распущенности чужеродные верования, ибо хотя этот Миранда и называет себя католиком, известно ведь, что все уроженцы Востока в душе язычники. Старая гвардия винила вас к Миранду во всех произошедших в Беннингхеле переменах, и если бы вы попросили этих местных жителей указать момент, когда все начало рушиться, они назвали бы идиотский день слоновьего действа, ибо этот некрасивый, но широко освещавшийся бурлескный эпизод привлек к Бененхеле внимание человеческих отбросов всего света. И за несколько лет это в прошлом Тихое Селение, бывшее излюбленным южным местом отдыха свергнутого вождя, превратилось в гнездо странствующих бездельников, не помнящих родства паразитов и всевозможного отребья. Сержант Сальвадор Медина – начальник гражданской гвардии Бененхеле и ярый противник притока новых жителей, высказывал свое мнение о них любому, кто хотел его услышать, и многим из тех, кто не хотел. «Средиземное море, которое древние называли Маре Нострум, гибнет от грязи», — возглашал он. «Теперь скоро и земля Терра Ностра будет вся загажена». Вас, Камеранда,. Желая задобрить начальника гвардии, дважды посылал ему в качестве рождественских подарков деньги и напитки, но Медина был непоколебим. Он лично приносил купюры и выпивку обратно к дверям Васко и однажды заявил ему «Мужчины и женщины, которые покидают родину, это не люди в полном смысле слова. То ли чего-то не хватает в их душах, то ли что-то лишнее туда проникло. Дьявольское семя какое-то». После этого оскорбления Васко Миранда укрылся за высокими стенами своей затейливой крепости и зажил жизнью затворника. Его никогда больше не видели на улицах Бененхеля. Те, кого он нанимал в услужение, в то время многие молодые мужчины и женщины мигрировали в Южную Испанию, тоже затронутую безработицей, из экономически неблагополучных областей Ла-Манчи и Эстремадуры желая получить работу в ресторанах, в отелях или в домах в качестве прислуги, поэтому труд такого рода был в Бененхеле столь же легкодоступен, как в Бомбее, говорили о некоторых устрашающих странностях его поведения. Периоды грибового молчания и отрешенности сменялись у него припадками болтовни на невразумительные, иной раз даже совсем бредовые темы, и ошеломляющими откровениями о самых интимных подробностях, своей весьма пестрой жизни. У него бывали грандиозные запои и приступы черной меланхолии, когда он горько сетовал на жесточайшие обстоятельства жизни, особенно упирая на свою любовь к некой Ауроре загойбе и на свой страх перед потерянной иголкой, которая якобы неостановимо продвигается к его сердцу. Однако он щедро и аккуратно платил, поэтому слуги от него не уходили. В конечном счете, жизнь Васко, может быть, не так уж сильно отличалась от жизни Авраама. После смерти Ауроры Загойбе, оба они стали затворниками. Авраам в своей высокой башне, Васко в своей. Оба они пытались заглушить боль утраты новой деятельностью, новыми затеями, сколь бы дурно от них не пахло, и оба они, как мне предстояло узнать, считали, что видели ее призрак. Она тут появляется. Я ее видел. Авраам, сидя в своем поднебесном саду с чучелом собаки, признался в том, что его посещают видения, тем самым впервые в жизни после долгих лет крайнего скептицизма в этом вопросе, позволив словам о жизни после смерти слететь со своего безбожного языка. «Не позволяет мне подойти. Покажется и скроется за деревьями. Призраки, как дети, любят играть в прятки». Она не успокоилась. Я знаю, не успокоилась. Что мне сделать, чтобы она обрела покой? Я-то видел, что не успокоился сам Авраам, что он не может привыкнуть к мысли о ее смерти. Может быть, ее работы должны получить пристанище, предположил он, после чего был составлен грандиозный юридический документ о наследии Загойбе, согласно которому все произведения Ауроры, являвшиеся ее собственностью, то есть сотни и сотни вещей, безвозмездно передавались государству при условии, что в Бомбее будет выстроен музей, где все это должным образом будет храниться и выставляться. Однако после побоищ в Миратхе, после индуистско-мусульманских столкновений в старой части Дели и других местах, Искусство не было предметом первостепенного внимания правительства, и коллекция, за исключением нескольких шедевров, выставленных в Национальной галерее в Дели, томилась без движения. Контролируемые мандуком городские власти Бомбея вовсе не желали выделять деньги, которые отказалось предоставить казна центрального правительства. Тогда к чертям всех политиканов, возмутился Авраам, помогая самому себе! Вот наилучшая политика из всех. Он нашел другие источники финансирования. В проект согласились вложить деньги, стремительно идущие в гору банк Хазана и биржевой гигант ВВ Нанди, чьи набеги на мировые валютные рынки по масштабу приближались к Соросовским и становились легендарными, тем более, что осуществлялись они из третьего мира. «Крокодил Нанди» Становится героем постколониальной эпохи для нашей молодежи, сказал мне Авраам, хихикая над превратностями судьбы. Он объединил сразу два лозунга Империя наносит ответный удар, и обогащайтесь. Нашли первоклассное здание, один из немногих сохранившихся старинных парских особняков на Камбалахил. Давно построен, давно, в старые времена. И хранителем музея была назначена. Зинат Вакиль. Примечание. Зинат Зини Вакиль фигурирует как персонаж в романе Ружди «Шайтанские аяты». Конец примечания. Блестящая молодая женщина-искусствовед и поклонница творчества Ауроры, уже выпустившая в свет весьма солидное исследование могольских миниатюр. Доктор Вакиль тут же взялась за составление полного каталога и одновременно начала работу над критической монографией «Остранение страны. Диалогика эклектизма и конфликтность аутентичности у А.З., в которой впервые указала на истинное центральное место в ее творчестве цикла Мавров, включая ранее никем не виденные поздние работы. Этой книгой она многое сделала для того, чтобы Аурора заняла свое место в рядах бессмертных. «Галерея наследия Загойби» открылась для публики спустя всего три года после трагической кончины Ауроры. Само собой, последовали кое-какие неизбежные, хоть и недолгие споры, например, по поводу ранних мавров, иным показавшихся инцестуальными этих картин-пантомим, которые она с такой легкостью написала много лет назад. Но высоко-высоко в небоскребе Кэшон-Деливери по-прежнему разгуливал ее призрак. Теперь Авраам начал высказываться в том смысле, что ее смерть произошла отнюдь не в результате несчастного случая, как решили все. Промокая платком слезящийся глаз, он однажды сказал нетвердым голосом, что те, кто погиб из-за подлости людской, не успокаиваются, прежде чем сведут счеты. Авраам все глубже и глубже увязал в трясине суеверий и явно был не в состоянии примириться со смертью Ауроры. В обычных обстоятельствах я был бы потрясен его капитуляцией перед тем, что он неизменно называл шаманством, но меня тоже крепко держала в своих объятиях навязчивая идея. Моя мать умерла, и все же мне нужно было преодолеть разрыв. Если она была мертва окончательно необратимо, то между нами не могло быть примирения, только это грызущая властная тоска, это неисцелимая рана, поэтому я не противоречил Аврааму, когда он распространялся о призраках в его висячих садах. В глубине души я даже надеялся, да, да, что вдруг услышу позвекивание ее ножных браслетов с бубенчиками и шелест платья где-то за кустом, или еще лучше, что вернется мать моих излюбленных времен, с пятнами краски на одежде и кистями, торчащими из волос, небрежно собранных в высокий пучок. И даже когда Авраам заявил, что попросил Дона Минту возобновить частное расследование ее смертельного падения, да, никого иного, как Минту, слепого, беззубого, катаемого в кресле на колесиках, глухого и здравствующего почти уже на сотом году жизни только благодаря диализу, постоянным переливанием крови и своему ненасытному, неуменьшающемуся любопытству, которое вознесло его на вершину профессиональной лестницы, Даже тогда я ничего ему не возразил. Я подумал, пусть старик делает, что ему нужно для успокоения своей растревоженной души. К тому же, должен сказать, не так уж просто было перечить Аврааму за Гойби, этому безжалостному скелету. Чем большим доверием он ко мне проникался, чем шире открывал передо мною свои банковские книжки, свою тайную бухгалтерию и свое сердце, тем более глубокий страх я испытывал. «Филдинг! Кто же еще?» — выкрикивал он свои подозрения Дону Минту в саду, созданном архитектором Пеем. «Моди по боку, у этого кишка танка! Разберитесь с Филдингом! Мой мавр вам окажет любую помощь, какая потребуется!» Мне становилось все более страшно, если Рамон Филдинг, неважно, виновен он или нет заподозрить, что я шпионю за ним с тем, чтобы собрать данные для обвинения в убийстве, то мне не сдобровать. Тем не менее, я не мог отказать Аврааму, моему вновь обретенному отцу. Нервничая, я не удержался и, в конце концов, задал ему бестактный вопрос, с какой стати мандук, что у него за мотив, что за обида такая. «Малыш хочет знать, почему я эту поганую лягушку подозреваю» проревел Авраам загойби между взрывами жуткого хохота. старой немощный менту в приливе веселья хлопнул себя поляшке. «Может, он думает, его мамаша была святая, один только скверный папаша был заблудшая овцой. А она ведь мало какие штаны оставляла без внимания, верно говорю? Только вот внимание ее обычно недолго длилось. Пнуть лягушку — дело опасное. Во всем аду нет ярости подобной». Примечание. Во всем аду нет ярости, подобной перефразировка христоматийной цитаты из трагедии «Невеста в трауре» английского драматурга Уильяма Конгрева «Годы жизни 1670-1729». Конец примечания. Что и требовалось к чертям доказать. Два жутко охочущих старика, обвинение в супружеских изменах и убийстве, бродящий призрак и я. Я барахтался, не чувствуя дна под ногами но бежать было некуда, прятаться было негде, надо было делать дело и точка. — Не беспокойтесь, большой отец, — прошептал Минту, глядя сквозь очки, голос у него был настолько же мягкий, насколько у Авраама зычный. — Считайте, что этот филдинг уже четвертован, выпотрошен и повешен. Дети воображают себе отцов, переиначивая их сообразно своим детским нуждам реальный подлинный отец Бремя, вынести которое способны лишь немногие сыновья. Согласно расхожему мнению тех лет, банды, главным образом мусульманские, которые контролировали организованную преступность города и каждая из которых управлялась своим «да-да» или «боссом», были ослаблены их традиционной неспособностью образовать более или менее постоянный синдикат или объединенный фронт. Однако мой личный опыт службы в ОМ, службы, во время которой я работал в беднейших кварталах города, вербуя друзей и заручаясь их поддержкой, говорил иное. Я начал видеть намеки и ощущать косвенные указания на нечто скрытое и настолько пугающее, что никто не осмеливался говорить об этом вслух. На какой-то тайный слой под видимой поверхностью – Я сказал Мандуку, что банды, похоже, все-таки объединились, и что, может быть, у них даже есть теперь один местный капо ди капе примечание, главарь всех главарей, итальянский конец примечания, мафиозного толка, взявший в свои руки весь городской рэкет, но он безжалостно меня высмеял. — Ты знай, вышибай зубы кувалда, — издевался он. — Что глубоко лежит, оставь глубоким умам. Единство требует дисциплины, а у нас на этот товар монополия. Эти пердуны будут выяснять друг с другом отношения до скончания времен. Но теперь своими собственными ушами я услышал, как Дон Минту назвал моего отца самым большим Дада из всех — Магамбо. И я сразу понял, что это правда. Авраам был прирожденный руководитель, мастер переговоров, делец из дельцов. Он играл по высочайшим ставкам. Молодым человеком готов был поставить на карту даже своего нерожденного сына. Да, верховное командование действительно существовало. Мусульманские банды объединил качинский еврей. Истина почти всегда исключительно причудливо невероятна, и она почти никогда не ненормальна, почти никогда не выводится из холодных расчетов. Люди, в конце концов, заключают такие союзы, какие им нужны. Они готовы следовать за вождями, которые могут вести их в желаемом направлении. Мне пришло в голову, что верховенство моего отца над Резаном и его сподвижниками означает мрачную, полную иронического смысла победу секуляризма, глубоко укорененного в индийской почве. Сама природа этого цинично-корыстного межобщинного альянса опровергает выдвинутые мандуком идею теократии, согласно которой одна определенная ветвь индуизма должна главенствовать над всеми прочими народами и общинами Индии, покорно склоняющими побитые головы. Васка сказал это еще много лет назад. Коррупция – единственная сила, которая может противостоять фанатизму. То, что в его устах прозвучало как поношение пьяницы, Авраам Загойби превратил в живую реальность, в союз лочуги и небоскреба, в безбожную бандитскую армию, способную принять бой и одолеть любую силу, какую выставит божья команда. Возможно. Рамон Филдинг уже совершил грубую ошибку, недооценив противника. Не повторит ли ее Авраам Загойби? Были кое-какие настораживающие признаки. Букашка, называл он Мандука, глупый пес в ошейнике. Что если каждая из сторон пойдет на другую войну, думая, что врага легко будет победить? И что если каждая из сторон просчитается? Что тогда? Армагеддон? В результате расследования дела о наркотиках и фирме Бэби Софта Савраама Загойби как он во время одного из наших уединенных брифингов сам сказал мне с широкой бесстыдной улыбкой, правоохранительными органами были сняты все обвинения. «Чист как младенец», — похвалялся он, — «совершенно непричастен. Если враги хотят меня свалить, им потребуется гораздо больше усилий». В том, что экспортные операции компании «Софта» по продаже талька использовались как прикрытие для куда более выгодных операций по переправке за границу белого порошка иного рода, не было никаких сомнений. Однако, несмотря на все старания следователей из отдела по борьбе с торговлей наркотиками, доказать, что Авраам знал о какой бы то ни было незаконной деятельности, не представлялось возможным. Некоторые второстепенные сотрудники компании Из отделов упаковки и транспортировки действительно, как выяснилось, получали деньги от наркосиндиката, но на каком-то этапе расследование просто-напросто уперлось в глухую стену.